Глава двадцать девятая. мая. Нора села за стол перед рабочей палаткой. Все явились на обычное утреннее совещание. Оглядев собравшихся, Нора заметила у них на лицах оживление, будто они ждали чего-то особенного. С утра Нора звонила Скипу по спутниковому телефону, и этот разговор выбил ее из колеи, Скип сказал, что Фьюджи до сих пор злится из-за кражи. Вдобавок, Митти скучает по хозяйке, почти весь день провел у окна, дожидаясь ее возвращения. «Пока не найдем пила и не вернем артефакты, нет смысла восстанавливать пострадавшие участки», начала Нора, стараясь выкинуть мрачные мысли из головы. «Поэтому сегодня мы займемся организованными поисками золота». Если оно действительно здесь, то чем скорее мы его найдем, тем лучше. Соблазнов будет меньше. Салазар и Адельский сразу повеселели. Нора торопливо пояснила. Точнее, искать будем я и Квайф. Джейсон, Брюс, работы в задней части кучи костей почти закончены, поэтому можете раскапывать последние четыре квадрата, которые вы изучали. Если повезет, обнаружим хижину и очаг. — А ведь четыре человека клад найдут быстрее, чем два! — возразил Адельский. — Может быть, — признала Нора. — Но раскопки в любом случае должны продолжаться. Центральная часть потерянного лагеря представляет собой намного большую археологическую ценность, чем сундук с золотом. Салазар закатил глаза. — Зато клад искать интереснее! — Я вас услышала. — Все? С вами понятно. Если найдем клад, оба получите возможность поработать на месте его обнаружения. Откровенно говоря, главная цель сегодняшнего собрания — всем вместе обсудить, где Рейнгард и Шпицер могли спрятать золото. У меня есть кое-какие соображения. Хочу поделиться с вами. — Конечно, — кивнулся Лазар. — Я и сам на эту тему думал. Подсчитал. «Каждая монета — это примерно полунции, а значит, тысячи десятидолларовых золотых орлов весят около тридцати одного фунта. Прибавьте вес сейфа или сундука, а значит, весь клад вместе старый — как минимум пятьдесят фунтов». Нора удивилась, и когда только Джейсон успел настолько глубоко вникнуть в проблему. Впрочем... Она и сама производила подобные подсчеты. — Молодец. Отличная работа. Значит, двое голодающих людей не унесли бы такой тяжелый сундук далеко, тем более по глубокому снегу. — может, они сделали из досок что-то вроде санок и тащили на них сундук? — предположил Адельский. — Интересная мысль, — заметила Нора. — И вот еще что, — ставился Лазар. Промерзшую землю ничего не закопаешь, а зарывать клад в снег глупо. Весной все растает. — Полностью согласна, — кивнула Нора. Клайв рассмеялся. — Похоже, вы двое размышляли над этой темой не меньше, чем мы, или даже больше. — На деревьях они бы сундук прятать не стали. Вдруг упадет или его заметят, — продолжила рассуждать Нора. — Остаются только скалы. «К сожалению, углубление и расщелин, куда влезет сундук, там великое множество», — произнес Адельский. «Вдобавок, Ренгард ты Шпицер наверняка завалили тайник камнями, чтобы никто его не заметил». Полагая, круг поисков можно сузить», — произнес Клайф. «Каким образом?» «Определить, какова была глубина снежного покрова, когда прятали сундук». «Точно!» Сразу оживившийся Адельский подался вперед. «Если высота Покрова была примерно футов двадцать, сундук прятали на уровне двадцати-двадцати пяти футов!» «Именно!» Повисла пауза. «Но как определить, сколько в долине было снега?» спросил Адельский. Нора улыбнулась. «Проще простого». «Неужели?» Проследим события с самого начала. Переселенцы...» Вошли в эту долину во второй половине дня, во время метели. За ночь выпало два фута снега. Это была первая снежная буря сезона. Потом метели налетали одна за другой. Таким образом, к февралю снежный покров достиг максимальной высоты, примерно в 26 футов. Нужно только узнать. когда конкретно спрятали сундук, и сразу станет ясно, на какой высоте его искать. — И как же мы это узнаем? — спросил Адельский. — Цитируя Клайва, обратимся к первоисточникам. Нора выжидательно обернулась к историку. — В своем журнале Темзен Доннер записывала высоту снежного покрова в конкретные даты, — произнес Клайв. А сбежавший из потерянного лагеря Бордмен много рассказывал о том, что там происходило. Но давайте восстановим ход событий. Завладев золотом, двое убийц спрятали его в своем фургоне. Где же еще? Остальные их в общую хижину не пустили. Пришлось Рейнгарту и Шпицеру обосноваться на расстоянии 50 ярдов от лагеря. 15 ноября они сломали свой фургон и выстроили из досок хижину. Сундука на месте хижины нет, а значит, его спрятали перед тем, как ломать фургон, видимо, незадолго перед 15 ноября. Все согласны?» Собравшиеся ответили дружными кивками. «Если верить журналу «Темзен», в середине ноября высота снежного покрова составляла 6 футов. Если она была такой в лагере донора, значит и здесь тоже. Следовательно, сундук спрятан в скалах на высоте от шести до двенадцати футов, что и требовалось доказать. Клайв с улыбкой окинул взглядом собравшихся. — Может, я в чем-то ошибся? Но возразить было нечего. — И все равно, в скалах полно отверстий, — проговорился Лазар. — Работенка предстоит нелегкая. — Спору нет, — согласилась Нора. — К тому же мы не знаем, насколько тесно тогда росли деревья и какие части ущелья не просматривались из лагеря. Золото ведь нужно было спрятать так, чтобы не заметили остальные. — Тогда какой у нас план? — спросил Адельский. — Искать желтый участок снега, выпавшего сто семьдесят пять лет назад. Других примет нет? — Очень смешно. Поделим скалы на секторы и будем осматривать каждый по очереди. Нора встала и прибавила. Вы двое будете работать над последними квадратами, а мы с Клайвом будем искать сундук. Салазар и Адельский хором застонали. Площадь надо охватить огромную, поэтому с большой долей уверенности могу сказать, в поисках поучаствуют все. Пока Салазар и Адельский доставали инструменты и надевали маски с перчатками, Нора разложила диаграмму, которую составила по фотографиям скалу себя в палатке вчера вечером. «Я уже разделила скалы на шесть секторов», — сообщила она клайму — «по три с обеих сторон каньона. Принцип использовала тот же, что и при проведении археологических раскопок». «Начнем с первого сектора и постепенно будем двигаться дальше». «Вижу, вы основательно поработали», — произнес Клайв, склонившись над диаграммой. «Вы ведь обратили внимание, что дальняя часть шестого сектора располагается под этой штукой?» Бентон указал на дальнюю часть луга, где каменные стены сходились вместе. В тысячи футов над ними на краю гребня с подветренной стороны высилась огромная волна из почерневшего тающего снега. Члены экспедиции в шутку прозвали это место «гребнем смерти». Снег угрожающе нависал над узкой расщелиной. «Да, — обратила. Будем надеяться, что отыщем клад раньше, и в эту часть ущелья заходить не придется. И вообще...» От лагеря до туда почти четверть мили. Вряд ли двое голодающих дотащили сундук в такую даль. Нора сложила диаграмму и убрала в карман. — По мере продвижения будем отмечать те участки, которые уже охватили. Клайв кивнул. — Хороший план. Только не забывайте про осторожность. Готов поспорить, в этих трещинах полно гремучих змей. Бентон вдруг запнулся, понизил голос и произнес. — «Когда найдем сокровища, давайте украдем их, увезем в Мексику и будем жить долго и счастливо у моря. Как вам идея?» Клайв весело рассмеялся и дружески подтолкнул Нору локтем. «Боюсь, со скуки помрем», — ответила Нора. Они стали осматривать основания скал в первом секторе. До многих отверстий можно было легко долезть без всякого снаряжения, но возле других... Хвататься оказалось практически не за что, и ногу поставить некуда. Нора заключила, что без страховки для скалолазания тут не обойтись. — У вас, случайно, нет опыта скалолаза? — спросила Нора у Клаева. — Нет, но всегда мечтала освоить это дело. — Что ж, если и впрямь придется карабкаться на скалу, научу вас основам. Будете меня страховать, а наверх полезу я. Так будет удобнее. сэкономим время». Нора и Клайф лезли к каждой трещине, отверстию и расщелине первого сектора, до которых могли добраться. Засовывали внутрь трекинговые палки, светили в темноту налобными фонарями. Первые полдюжины отверстий, куда посветила Нора, оказались пусты, только у входа в них виднелась редкая поросль, которую Нора раздвигала палкой. В одном обнаружилось «Растрепанное воронье гнездо. Внутри с полдесятка воронят вытягивали шеи и громко пищали широко розину в клювы. Кружившаяся над ними мать ворона разразилась яростными пронзительными криками. В другой расщелине обнаружилась свернувшаяся кольцами гремучая змея. Стоило норе ее осветить, как раздался характерный шорох, присмыкающаяся изготовилась к атаке». Нора отпрянула так быстро, что чуть не упала. Она слезла вниз. «О, Боже!» — пробормотала Нора. «Я тоже только что видел одну», — произнес Клайв. За час они осмотрели все возможные тайники, до которых можно было добраться без страховки. Потом надели альпинистские сбруи. Нора показала Клайву, как страховать — «Учитывая, что слишком высоко лезть не придется, с подъемом вряд ли возникнут проблемы». Нора отвязала трос, проверила снаряжение. «Готовы?» — спросила она Клайва. «Готов!» — похлопал по карабину и приготовился. «Тогда лезу». Нора стала подниматься по отвесному склону, зафиксировала эксцентрик на высоте двенадцати футов, воспользовавшись им как якорем, ушла на шесть футов в одну сторону, потом в другую, заглянула во все отверстия. Из одного вылетела ворона, да так неожиданно, что Нора перепугалась до полусмерти и ухнула вниз почти на фут, прежде чем Клайф натянул трос при помощи страховочного устройства. «Извините!» — прокричал он. «Не убирайте руку с троса, а то не успеете меня затормозить!» Она вытащила их центрик, спустилась ниже, продвинулась на двенадцать футов вдоль скалы и начала весь процесс сначала. Дело шло к полудню, и то, что начиналось, как увлекательная охота за сокровищами, превратилось в утомительно однообразную работу. Лазить так близко от земли нетрудно, но не интересно. Отверстия, по большей части, оказывались пусты, если не считать брошенных вороньих гнезд. Время от времени... Адреналина добавляли потревоженные гремучие змеи. Скоро Клайв наловчился, и эффект новизны для него тоже сменился скукой. Около полудня середины луга донеслись крики. Через несколько минут из-за деревьев выбежал Салазар и помахал им рукой. «Нашли!» Но распустилось, отметив место, где закончила поиски, и вдвоем с Клайвом они поспешили за Салазаром к месту раскопок. Салазар и Адельский раскопали два из четырех квадратов и, наконец, наткнулись на золотую жилу. Деревянные доски, гвозди, спицы от колес и груду углей, окруженную камнями. Явно тот самый общий очаг. Нора осмотрела раскоп. Конечно, отыскали еще не все, но того, что есть, достаточно, чтобы составить представление о форме и размерах хижины. насквозь прогнившие доски, согнутые грубые гвозди, выкованные в кузнице спицы — все это или вделано в стены, или валяется на земле. Нора внимательно осмотрела очаг. Ее взгляду представилось жуткое зрелище. В том, что осталось от котелка, лежали куски черепа. Внизу с углями перемешались обгоревшие и погрызенные фрагменты костей — Примерно в двух футах от очага на краю раскопанного квадрата лежали сохранившиеся в полной неприкосновенности кости отрубленной руки, которые по неизвестным причинам не съели. Возможно, оставили про запас, а потом или забыли, или, что более вероятно, питаться ею стало некому, потому что все умерли. Члены экспедиции притихли. Пока Клайв все фотографировал, Нора повернулась к ассистентам. «Молодцы! Чисто сработали!» «А что с золотом?» — спросил Адельский. «Пока ничего». Салазар демонстративно прокашлялся. «Может быть, во второй половине дня все-таки примете нашу помощь?» Нора перевела взгляд с Адельски на Салазара. Такого блеска у них в глазах она раньше не видела. «Странно!» что золото вызывает подобную реакцию даже у археологов. Они ведь здесь не за тем, чтобы гоняться за богатством. Но эти двое опытные скалолазы, а Норе не мешало бы сделать перерыв. Завтра. Как только закончите работу в оставшихся двух квадратах, будете сменяться по очереди: один лезет, другой подстраховывает. После обеда они с Клайвом опять пошли к скалам. Нора надела альпинистскую сбрую. «Надеюсь, клад найдется быстро», — произнесла она. «А то, боюсь, у нас в лагере золотая лихорадка разыграется». «Я тоже надеюсь», — ответил Клайв, глядя на ближайшую скалу по бокам, сплошь испещренную расщелинами. «Но это все равно, что искать иголку в стоге сена. Вдобавок наш стог сена кишмя кишит гремучими змеями».